«Ты и тебе подобные!» — бормотал мужчина со вздыбленной седой гривой. «О, мы знаем о вас все!» Рука Ральфа опустилась к карману. И нащупалось сквозь кожу куртки что-то достаточно большое, чего Ральф не мог опознать, не мог припомнить, чтобы он клал туда. Но когда человек не может вспомнить последние четыре цифры телефонного номера, которому... пользовался многие годы, возможно, всё. Ваши парни воскликнули: "Безомец, вот так, вот так, вот так". Но этот раз Ральф мгновенно почувствовал боль, когда незнакомец снова полоснул его ножом. Тонкая красная нить протянулась от ворот рубашки до тыльной стороны шеи. Ральф тихо застонал, непроизвольно сжав правой рукой предмет в кармане через куртку. Не кричи, экзальтированно прошептал мужчина. Лучше этого не делать. Его карие глаза, не мигая, уставились на Ральфа. Линзы очков были настолько сильными, что крошечная частица перхоти, застрявшая на реснице, казалась головастиком. Ральф видел ауру этого человека даже в его глазах. Она стелилась по его зрачкам, словно зелёный туман по чёрной воде. Змееподобные спирали мелькающие по зелёному полю стали шили они переплетались и клубились и ральф понял что когда нож полностью войдёт в его плоть это сделает та часть личности безумца которая вызвала к жизни чёрные спирали зелёный это смятение и паранойя чёрный нечто иное нечто извне намного хуже нет выдохнул ральф Я не стану кричать. Хорошо, ты же знаешь, что я чувствую твое сердце через нож. Его биение отдается мне в руку. Лицо безумца исказилось в злобном оскале, в уголках рта выступила слюна. Может быть, ты просто сам дернешься, и в результате мне не нужно будет брать на себя убийство. Ещё одно облако тошнотворного дыхания обволокло лицо Ральфа. Ты же чертовски стар. Кровь теперь лилась двумя, а может, тремя струйками. Боль от вонзившегося лезвия сводила с ума, словно в бок впилась жало гигантской пчелы или игла, подумал Ральф, и эта мысль показалась забавной, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Или скорее именно из-за них. Это был настоящий втыкатель-иглу Джеймс Рой Хонг, по сравнению с ним лишь жалкий имитатор. И у меня не было ни малейшей возможности отменить эту встречу, подумал Ральф. Но затем в голове промелькнула мысль, что безумцы, вроде этого субъекта в Смитере, вряд ли принимают в расчёт отмену встречи. У таких сумасшедших разработан свой план действия, и они неукоснительно следуют ему, даже если разверзнутся хляби небесные или лопнет земная твердь. Но что бы там ни случилось, потом, сейчас Ральф знал одно: больше он не в состоянии терпеть эту колющую боль. Большим пальцем правой руки он отогнул клапан кармана и сунул руку внутрь. Коснувшись предмета, Ральф сразу понял, Что это такое? Газовый баллончик, который Гретхен достав из сумочки, поставила на кухонный стол. Маленький подарок от центра помощи женщинам, сказала она. Ральф не имел ни малейшего понятия, как баллончик с кухонного шкафа, куда он его поставил, попал в карман старой осенней куртки, да сейчас это его и не интересовало, обхватив баллончик Большим пальцем Ральф снял колпачок. Он не сводил глаз с искажённого, пугающе странного лица незнакомца с клокоченой седой гривой. Мне кое-что известно, сказал Ральф. Если пообещаешь, что не убьёшь меня, я тебе расскажу. Что? изумился седовласый. Господи, да что может знать такой мерзавец, как ты? Что может знать такой мерзавец, как я?" задался вопросом Ральф, и ответ моментально пришёл, выскочил как чертик из табакерки. Он заставил себя склониться к зелёной ауре, клубящейся вокруг седоласобого, войдя в соприкосновение с ужасным зловонием, извергаемым больным кишечником незнакомца. Одновременно Ральф извлёк из кармана балончик и прижав его к бедру, положил указательный палец на кнопку, вызывающую разбрызгивание газа. — Я знаю, кто такой кровавый царь, — пробормотал он. Зрачки за мутными линзами расширились не только от удивления, но и от неожиданности, и нападавший немного подался назад. На мгновение ужасное давление ослабело, Это был его шанс один-единственный, дарованный ему, и Ральф воспользовался им. Он метнулся вправо, слетев со стула и грохнувшись на пол. С затылком он ударился о кафель, но боль казалась такой далекой, такой... незначительное по сравнению с испытанным облегчением мужчина с клокоченой гривой протестующе вскрикнул всплеск ярости смешанной со смирением как будто он привык к подобным неудачам за всю свою долготрудную жизнь склонённая над опустевшим стулом Ральфа его лицо было искажено злобой выпученные глаза казались некими фантастическими фосфоресцирующими чудовищами одичатьюшими в тёмных океанских глубинах. Ральф поднял газовый баллончик, в мозгу молнии сверкнула мысль проверить, в какую сторону направлен распылитель, не исключено, что струя будет выпущена в лицо именно ему. Но времени уже не оставалось. Он нажал на кнопку как раз в тот момент, когда мужчина сделал выпад ножом вперёд. Лицо безумца окуталось тонкой дымкой капель, по виду напоминающей ароматизатор воздуха с запахом сосны, который Ральф использовал в туалете. Линзы очков Седовласова заволокло мохосием. Результат сказался незамедлительно. Единственное, чего желал Ральф, нападавший в зловный взвыв от боли, выронил нож, тот ударившись, а левое колено Ральфа упал между его ног. И обхватив лицо руками, стал срывать очки. Наконец они упали на стол. Одновременно с этим тонкая, мысленисто-жирная аура вокруг него вспыхнула ослепительно красным цветом и исчезла, по крайней мере, из поля зрения Ральфа. "Я слеп", громким пронзительным голосом завопил мужчина. "Я слеп, ослеп!" "Нет", ответил Ральф, поднимаясь на дрожащих ногах. "Ты просто Сидабласи, завопив, упал на пол. Он катался по бело-чёрному кафелю, закрыв лицо руками и издавая вопли, как мальчишка, которому прищемила дверью пальцы. Сквозь растопыренную пятерню Ральфу были видны его щёки, они угрожающе багровели. Ральф приказал себе оставить этого типа в покое, ибо тот безумен, к тому же опасен, как гремучая змея. Но он был слишком напуган и пристыжен содеянным, чтобы принять этот, вне всякого сомнения, отличный совет. Мысль, что на карту поставлена жизнь, что он должен был либо одержать верх над нападавшим, либо умереть, уже начинал оказаться нереальный. Ральф, наклонившись, положил ладонь на руку мужчины в свитере. Безумец откатился от него и начал колотить грязными ботинками лук. по полу словно ребёнок, бьющийся в истерике. Ах ты, сокин сын, вопил он. Ты меня чем-то выстрелил, а затем уж совсем невообразимое, я тебя по судам затаскаю. Думаю, прежде тебе самому придётся объясняться, возразил Ральф. Он увидел лежащий на полу нож, потянулся к нему, но затем остановился. Пожалуй, лучше, чтобы на ноже не осталось И вот, печатька в пальцах. Ральф выпрямился, голова у него кружилась, и на мгновение шум стучащего в окно дождя показался глухим, далёким. Ногой Ральф отбросил нож подальше и пошатнулся, чтобы не упасть, ему пришлось ухватиться за спинку ближайшего стула. Всё вокруг снова стало неподвижным. Он услышал приближающиеся шаги в коридоре и голоса. «Вот теперь вы пришли», — устало подумал Ральф. «Где же вы были три минуты назад, когда этот парень чуть не проткнул мне легкое, словно надувной шарик?» В дверях появился Майк Хайнлан, под жарой мужчина не старше тридцати, несмотря на седую шапку волос. Из-за его плеча выглядывал кто-то, помогавший библиотекарю по выходным, а позади толпились четверо или пятеро любопытных, скорее всего, из зала «Периодики». Мистер Робертс, воскликнул Майк, вы сильно пострадали? Со мной всё в порядке. Это он пострадал, произнёс Ральф. Но указывая на резавшего на полу, Ральф случайно взглянул на себя и понял, что с ним далеко не всё хорошо. От взмаха руки куртка распахнулась слева на рубашке от подмышки вниз расплывалось огромное кровавое пятно. Чёрт, в сердцах произнёс Ральф. Опускаясь на стул, локтем он задел очки в роговое оправление, отлетели на самый край длинного стола. Мутные пятна на линзах делали их похожими на глаза ослеплённые катарактой. Он плеснул в меня кислотой, вопил мужчина на полу. Я ничего не вижу, у меня облазит кожа. Я чувствую, как она облазит. Майк мельком взглянув на катающегося по полу человека, присел рядом с Ральфом. Что произошло? Ну, прежде всего это не кислота, сказал Ральф, ставя балончик рядом со структурой снов. Леди, которая мне его дала, сказала, что это не нервно-паралитический газ, просто он раздражает слизистую и вызывает тошноту. Меня не волнует, что случилось с ним. Не терпили его перебил Майк. Тот, кто может так громко орать, не собирается умереть через минуту. Меня беспокоит именно вы, мистер Робертс. Он вас сильно ранил. Вообще-то он меня не порезал, ответил Ральф. Он как бы проткнул меня вот этим. Ральф указал на валяющийся на полу нож. При виде окровавленного лезвия он снова почувствовал приступ дурноты, как будто сквозь него проехал скоростной поезд, сделанный из пуха. Глупое сравнение, явно бессмысленное, но вряд ли сейчас Раль был в состоянии трезво соображать. Помощник библиотекаря с опаской посматривал на катающегося по полу мужчину. — Ого! — сказал он. — Нам этот тип хорошо известен. — Майк, да это Чарли Пикеринг. — Боже, праведный! — вздохнул Майк. — Ну как же тут не удивляться? Он взглянул на паренька и опять вздохнул. — Позвони-ка в полицию, Джастин. — Кажется, у нас здесь серьезная проблема.